Из-за противного звона упавший несколько секунд ничего не слышал, однако отлично рассмотрел, как с той стороны забора появились два темных пятна. Заскрипело дерево, и пятна превратились в проворные тени. Фандорина лежал и не двигался, неестественно вывернув руку, вроде как без чувств. Только бы масса выручать не кинулся. Не кинется, он человек опытный. Судя по движениям и голосам, люди, осторожно приближавшиеся к Расту Петровичу, были совсем молодые. Как думаешь, стрельнуть? — напряженным дисконтом спросил один. Второй откликнулся не сразу. — У тебя серебряная. — А какая же? Они стояли в шагах в трех, будто не решаясь подойти ближе. — Погоди, звук пробки, вынимаемый из фляги. Сначала святой водой окропим. На Эраста Петровича полетели холодные брызги. — Что за балаган? — Парни! Им вряд ли было больше двадцати, дружно бормотали молитву. И не уведи нас во искушение, но избави от лукавого. Аминь. — Голова-то у него есть? — шмыгнув носом, спросил первый. — Вроде была. Хотя кто их, ведьмаков, разберет? Видал, как он над землей плыл будто по воздуху жуть. Сейчас пощупаю. В голову лежащего ткнулся ствол винтовки. Есть голова? Ну, это было уже слишком. Прямо с земли, не поднимаясь, Эраст Петрович сделал двойную подсечку, Его ноги качнулись по кругу, будто взбесившиеся стрелки по циферблату часов, и один из обидчиков с воплем грохнулся на землю. Второго Фандорин, приподнявшись, схватила левой рукой за пряжку ремня и рванула на себя, а кулаком правой нанес встречный удар в переносицу. После этого осталось только перекатиться к первому и пока не очухался слегка стукнуть по шейным позвонкам вот оба лежали рядышком тихо отряхиваясь Фандорин встал сердито сорвал с плечи отбросил в сторону лосо масса черт тебя дери где ты там японец немедленно возник из темноты видя под рыжую Хорошо же ты меня прикрываешь, — рявкнул на него Ираст Петрович, потирая ушибленный при падении локоть. — А если б они не аркан кинули? — Если б пальнули из двух стволов? Что тогда? — Я бы жестоко отомстил за вас, господин, — беспечно ответил горе-помощник. Давайте скорее посмотрим, кто эти люди. Интересно. Пока Фондорина доставал из сидельной сумки фонарик, Маса быстро связал пленников и перевернул на спины. Черных платков нет. Вот первое, что не без разочарования отметил Раст Петрович, когда электрический луч поочередно осветило лица ночных разбойников. Оба, в самом деле, были еще совсем мальчишками. У одного на щеках и подбородке длинный смешной пух, похожий на утиные перышки. У второго волоски пожестче и подлиннее, но пока еще в весьма небольшом количестве. «А где же пресловутые конические шляпы?» — пробормотал Фандорин. Маса отправился на поиски, и с той стороны изгороди, из кустов, принес два необычных головных убора, один из которых немедленно нахлобучил на себя. — Сними, — сказал Раст Петрович, глядя на плотный округлый силуэт камердинера, Застряющийся кверху. Ты похож на клизму. А вы, господин, дали себя зарканить двум зеленым мальчишкам. Обиделся японец. Ладно, ладно. Помоги ка. Вдвоем они перекинули бесчувственных селестианцев через холку лошади. Туда повезем. Кивнул маса в сторону русской деревни. Туда Фандорин показал в сторону Селестианской. А ты исчезни. Если что, сам знаешь. Маса с поклоном попятился и растаял в темноте. Ударом ноги Раст Петрович шиб кусок забора на землю и повел рыжую через поле, за которым светились огни. Селение беглых мормонов приютилось в выемке огромной скалы. Тыл был надежно прикрыт отвесными каменными стенами, поднимавшимися в самое небо, а спереди щерилось заостренными концами бревенчатая изгородь тын был выстроен основательно краями упирался в гору а посередине над массивными воротами возвышалась дозорная башенка все пространство перед этой крепостью созданной совместными усилиями природы и людей было освещено воткнутыми в землю факелами незамеченным не подойдешь но в намерении фандорина и не входило оставаться незамеченным выйдя на освещенное пространство он на всякий случай чтоб часовой не подстрелил встал за крупом лошади и громко крикнул эй на башне связанные юнцы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 Решив, что теперь можно, Эраст Петрович вышел из-за лошади. — Я, меня зовут Эраст Фандорин. я ехал через долину, эти негодяи напали на меня без предупреждения. Я мог бы их убить или отвезти к маршалу, но пожалел, они совсем о мальчишке, на стене засовещались.